Версия. Не успел Соколов с дороги поужинать, как его на крыльце старостиного дома уже ждала толпа. Каждый хотел помочь в розысках, давал советы и противоречивые показания. Кабаччи клялся, что видел, как инженер, слушай, умчались на тройке, жена конторщика горячо утверждала, что в ту злополучную ночь кто-то кричал на реке «Помогите!», Надзиратель Мишин, скучавший на скамейке в углу под портретом генерала Скобелёва, наконец не выдержал, встал и грозно крикнул. «Всё, хватит! Приходите завтра!» и принялся провожать из избы глухо ворчавших сельчан. Потом он полез в старый портфель, стоявший возле скамейки, и протянул Соколову тоненькую папку. «Вот дело об исчезновении Лукерии Серова и инженера Тихонова. Мы провели обыск в квартире инженера. Он человек денежный, всегда, по утверждению его хозяйки, хранил наличность в значительных суммах, но мы не нашли ни копейки. Обнаружили список облигаций кредитного общества и акций Волжско-Камского банка, всего на 73 тысячи. Но самих бумаг нет. Явно, что, решив бежать с Лукерии, он основательно к этому подготовился, забрал все ценное». Но почему инженер не просил руки лучше, если у них чувства взаимные? Боялся отказа? Вот, посмотрите, Аполлинар Николаевич, протоколы допросов. Четыре свидетеля утверждают, что инженер публично заявлял, этой свадьбе не бывать, а болтус про кошка не читал у Керри Васильевне. Пройдет месяц-другой, беглецы сами объявятся. В ноги родителям у упадут. Простите, что убегом венчались. Уж сколько раз такое бывало? Посмотрим, — коротко сказал Соколов. Я сейчас навещу Серовых». Не прошло и часа, как он вернулся. Тяжело вздохнув, сказал. «Многое горе видел, служба такая. Но столь жуткой и безысходности, такого отчаяния, когда и плакать нет возможности. Никогда. Отец и мать Луша уверены, что дочь не сбежала. С ней что-то худшее. Разве могла Луша покинуть дом в одном легком платье, вовсе негодном для дальнего путешествия?» Мишин горячо заспорил. Это ничего не доказывает. Инженер накинул на нее свою шинель, вот и тепло. А в магазинах купили все, что необходимо. Из дома вынести узел — большая опасность. Так Соколов спорить не стал. Он устало произнес. «Скоро час ночи, пора спать».